Выслушайте меня, сказал Монтанелли, снова садясь рядом с ним. Это правда. Каким бы путем вы ее не узнали. Полковник Феррари опасается, что ваши друзья предпримут новую попытку освободить вас и хочет предупредить ее способом, о котором вы говорили. Как видите, я с вами вполне откровенен. Ваша победа Пресвященства всегда славились своей правдивостью, язвительно вставил Овод. Вы, конечно, знаете, продолжал Монтанелли, что светские дела мне не подведомственны. Я епископ, а не легат. Но я пользуюсь в этом округе довольно большим влиянием, и полковник вряд ли решится на крайние меры без моего хотя бы... Молчаливого согласия. Вплоть до сегодняшнего дня я был против его плана. Теперь он усиленно пытается склонить меня на свою сторону, уверяя, что в четверг, когда народ соберется сюда на праздник, ваши друзья могут сделать вооруженную попытку освободить вас, и она окончится кровопролитием. Вы слушаете меня? О, вот рассеянно глядел в окно. Он обернулся и ответил усталым голосом. — Да, слушаю. — Может быть, сегодня вам трудно вести этот разговор? Лучше я приду завтра с утра. Дело столь серьезно, что вы должны отнестись к нему с полным вниманием. — Мне бы хотелось покончить с ним сегодня. Все так же устало ответил овод. — Я вникаю во все, что вы говорите. «Итак», — продолжал Монтанелли, — «если из-за вас действительно могут вспыхнуть беспорядки, которые приведут к кровопролитию, то я беру на себя громадную ответственность, противодействуя полковнику. Думаю также, что в словах его есть доля истины. С другой стороны, мне кажется, что личная неприязнь к вам мешает ему быть беспристрастным, И заставляет преувеличивать опасность. В этом я убедился, увидев доказательство его возмутительной жестокости. Кардинал взглянул на ремни и кандалы, лежавшие на полу. «Дать свое согласие — значит убить вас. Отказать — значит подвергнуть риску жизнь ни в чем не повинных людей». Я очень серьезно думал над этим и старался найти какой-нибудь выход. И теперь принял определенное решение. Убить меня и спасти ни в чем не повинных людей. Это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин. Если правая рука со со соблазняет тебя и так далее, а я же не имею чести быть по по правой рукой вашего преосвященства, в вывод ясен. Неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления? Овод говорил вяло и безучастно, с оттенком пренебрежительности в голосе, словно наскучив предметом спора. — Ну что же? — спросил он после короткой паузы. Таково и было решение вашего преосвященства. — Нет. Овод заложил руки за голову и посмотрел на Монтанели полузакрытыми глазами. Кардинал сидел в глубоком раздумье. Голова его низко опустилась на грудь, а пальцы медленно постукивали по ручке кресла. — О! — Этот старый, хорошо знакомый жест. «Я поступил так, — сказал, наконец, Монтанелли, поднимая голову, — как, вероятно, никто никогда не поступал. Когда мне сказали, что вы хотите меня видеть, я решил прийти сюда и положиться во всем на вас». «Положиться на меня?» Сеньор Риварес, я пришел не как кардинал, не как епископ и не как судья. Я пришел к вам как человек к человеку. Я не стану спрашивать, известны ли вам планы вашего освобождения, о которых говорил полковник. Я очень хорошо понимаю, что это ваша тайна, которую вы мне не откроете. Но представьте себя на моем месте. Я стар, мне осталось недолго жить. Я хотел бы сойти в могилу с руками, не запятнанными ничьей кровью. А разве ваши руки уже не запятнаны кровью, ваше преосвященство? Монтанели чуть побледнел, но продолжал спокойным голосом.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 Да что это? Неужели мое бремя так уж легко, и мне надо взвалить на плечи и вашу ответственность? Обратитесь к своему Христу и следуйте его примеру? И убьете-то вы всего-навсего атеиста, человека, который не выдержал вашей проверки? А разве такое убийство считается у вас большим преступлением?